Глава вторая. Деревянное лицо. "Это моя мама?" спросила Лилия, глядя широко раскрытыми глазами на фигуру, изображённую на крышке гроба. Руки изображения были благочестиво сложены на груди, а деревянное лицо застыло в безмятежности, как у резного святого. Саймона не удивил вопрос внучки. И его также тревожило сходство невестки Эделы с деревянной фигурой с застывшим выражением лица и накрашенными глазами, смотревшими в пустоту. "Нет, малышка", наконец ответил он. "Это резьба, вроде куклы". "А зачем они сделали из неё куклу?" спросила Лилия. "Чтобы показать, какой она была при жизни", ответил Саймон. "А теперь она выглядит иначе?" Прошло много дней после смерти принцессы Эделы, и королю не хотелось даже думать над вопросом малышки. Это не имеет значения. Душа твоей матери в раю. Однажды ты снова её увидишь, и она будет выглядеть такой, какой ты её знаешь. Если я не попаду в рай, я уверен, что попадёшь. Саймон огляделся по сторонам. Если не считать стоявшей вдоль стен почётной стражи, королевская часовня оставалась пустой. Длинный цепочка дворян и важных людей не знатного происхождения прошла здесь предыдущие 2 дня. И сейчас складывалось впечатление, что все, кто хотел отдать дань уважения принцессе, уже это сделали. Саймон был полон мрачного удивления, как могла так долго тихо и неподвижно лежать в закрытой коробке такая женщина, как Иделла, полная самых разных идей. Убийца, простонал кто-то не слишком громко. Но почти в пустой часовне это прозвучало как крик, и Саймон вздрогнул. Герцог Оскрик, отец Иделлы, покачиваясь, стоял в дверях. Несколько его людей пытались поддержать герцога. Он был сильно пьян, но он всех оттолкнул и, пошатываясь, вошёл в часовню. Вслед за ним внутрь поспешно шагнул Посывали, умоляя его выйти наружу и делая всё, что было в её силах, чтобы остановить герцога, не касаясь его руками. "Убейся", повторил Осрик. Казалось, он даже не заметил Лилию Короля, но прошёл мимо них и упал на колени перед гробом. Убийца разгуливает среди нас, разгуливает на свободе, чудовище, убившая мою единственную дочь. На лице посывались, а застыло сочувствие и одновременно отвращение. Герцог вспотел, и пятна на его одежде указывали на то, что он ее не менял несколько дней. «Прошу прощения, Ваше Величество», — сказал посывались Саймону, заметил Лилию и побледнел. «Клянусь Господом, я искренне сожалею, его светлость расстроен, к тому же он слишком много выпил». «Я и сам вижу», — мягко ответил Саймон. Он не ожидал, что Осрик, грубый человек, не склонный к проявлению чувств, будет так подавлен из-за смерти Дейлы. Саймон посмотрел на Лилию, которая не спускала исподный глаз трясущихся плеч деда. "Но почему он повторяет это слово? Я не хочу слышать такие вещи в присутствии", Саймон указал на Лилию. "Ты можешь увести его отсюда?" Посывалис состроил гримасу. "Я могу попытаться, ваше величество", однако ему не удалось привлечь внимание герцога. "Пойдём, Лилия", сказал внучке Саймон. Дедушка Оскрик очень печален. Оставим его одного. Но он ведь увидит маму в раю, верно? Конечно. Но он грустит из-за того, что ему придётся подождать, как и всем нам. Когда они подошли к двери часовни, Саймон оставил на пороге лилию и вернулся к Пассавалесу. Оскрик продолжал стоять на коленях перед гробом дочери. Пассавалес, ты можешь за ним присмотреть? Я боюсь за него, пока он в таком состоянии. Я сделаю всё, что в моих силах, ваше величество. Его стражники мне помогут, я уверен. Мы не позволим ему причинить себе вред. Я думаю, что вскоре ему станет лучше. Что он имеет в виду, когда говорит об убийце? Тихо заговорил сам, чтобы Лили его не услышала. Мне представляется очевидно, что Идеала упала с лестницы. Вероятной причиной тому стала обычай придворных дам носить длинные платья. Ума не приложу, почему они не падают с лестниц каждый день. Я не знаю, откуда пошла эта глупая мода, сир. Как видите, Милорт Осрик пьян, к тому же он не спал несколько дней. Я послал карету за его женой, герцогиней Нелдой, но путешествие до Вентмута и обратно занимает несколько дней. Бог наш спаситель, как я хочу, чтобы добрая женщина поскорей добралась до Хейхолта, сказал Саймон. И чтобы Мириамэль была здесь, есть уж вспомнить про отсутствующих жён. От неё до сих пор нет вестей? Вы узнаете об этом в тот момент, когда не появится ваше величество, ответил Пассевалис. Даже посреди ночи. Да, ваше величество, конечно. Хорошо. Мне никогда не приходилось писать таких ужасных писем. Это наводит меня на очень печальные воспоминания. Он похлопал по руке своего лорда-канцлера. Благословляю тебя, посевалис. Ты хорошо помогаешь мне в столь мрачное время. Благодарю вас, мой король, посевалис низко поклонился. Я лишь делаю то, что положено верному слуге. Как наша девочка, тихо спросила графиня Рона, ближайшая подруга королевы и верный советник трона. Задаёт вопрос о смерти, ответил Саймон, наблюдая за внучкой, которая медленно рисовала овалы, следуя за орнаментом, выложенным плитками пола в коридоре. Я рассказал ей всё, что знаю, постарался убедить, что Идела в раю, и там она снова увидит мать. Ей нужно подумать о чём-нибудь другом, сказала Рона. Я соберу детей, чтобы она с ними поиграла, это позволит ей немного отвлечься от мрачных мыслей. Не уверен, что у тебя получится, сказал король. Я никогда не встречала ребёнка, которого было бы так же трудно отвлечь, как Лилию, Рона Груснер смеялась. В этом смысле она похожа на свою покойную мать, ответила графиня. И ещё меня тревожит Герцог Осрик. Он всё время повторяет, что и дела убили. Рона махнула рукой. Вам не следует обращать на это внимание. Жёсткие и сильные люди вроде Осрика плохо переносят подобные события. Иногда не могут выжить, только что-нибудь сломав, а потом попытаться исцелить сломанное. Саймон кивнул. «В твоих словах что-то есть». Он энергично тряхнул головой, словно освобождаясь от прилившей паутины. «Мне нужно управлять королевством, дорогая Рона. Присмотри за ребенком, ладно? Меня пугает то, что она не плачет и продолжает разумно рассуждать, ведь ее мать только что умерла». «Не следует плохо говорить о мертвых». Рона огляделась по сторонам, чтобы убедиться, что никто ее не слышит. Но Эделла никогда не была близка с Лилией. Саймон сотворил знак дерева. Пожалуйста, просто присмотри за моей внучкой графини, пожалуйста, не говори ей ничего подобного. Рона печально улыбнулась. Я бы никогда не сказал такое ребёнку, Ваше Величество. Когда графиня Рона увела Лилию, ей пришлось отвечать на вопросы о разложении мёртвых. Саймон вернулся в свои покои, где занимался делами королевства, когда ему не хотелось погружаться в суету тронного зала, где собиралось множество придворных и просителей. Он чувствовал себя усталым и собрался немного вздремнуть. поэтому почувствовал раздражение, когда обнаружил вран на Тиамака друга и советника, который его ждал. «Как твоя внучка, Саймон?» — спросил Тиамак. «Как она переносит горе?» «Лучше, чем я», — он со стоном опустился на кресло. «Смерть Эдела лишила меня самообладания. Наше так случится, что именно сейчас Мириамель так от нас далеко, и мы отослали прочь Моргана, мой бедный внук даже не знает, что его мать мертва». Те отправил внука на встречу с Ситхи, поручив ему важную миссию, и король согласился, хотя должен признать очень неохотно. Не стоит себя ругать, Сайм вздохнул. А теперь Герцог Осрик шатается по Хейхолуту, от него несёт твином, и он бредит, будто идеалы убили. Что будет дальше? Воскреснет дракон Эльстана и спалит всех нас, или появится Прайрат, и его башня снова начнёт светиться красным по ночам? Темак постарался скрыть дрожь. Пожалуйста, Ваше Величество, Саймон, не говори такие вещи. Я не верю, что ты способен изменить наши судьбы и к худшим подобным разговорам, но сомневаюсь, что твоему богу или кому-то из моих нравится, когда им бросают вызов. Король откинулся на спинку деревянного кресла. Тьямак устроился с противоположной стороны письменного стола. "В любом случае", сказал Саймон. "Я не хочу, чтобы ослик кричал про убийства в залах и коридорах моего замка. Ничего хорошего из этого выйти не может, люди начнут испытывать страх". «Нам это совершенно не нужно, ведь многие без того опасаются нападения Норнов». «Мы готовимся к их вторжению», — осторожно ответил Тиамак. «Однако мы ничего определенного не знаем об их планах». «А теперь ты говоришь, как посывались», — Саймон нахмурился. «Осторожность и еще раз осторожность, не нужно делать поспешных выводов. Неужели я один помню, что они собой представляют?» «Я так не думаю, Саймон. Многие вместе с тобой смотрели в глаза этому ужасу, и я не сомневаюсь, что все помнят». Король раздражённо взглянул на своего советника. Ты хотел меня пристыдить, Тямак? Тямак покачал головой и Саймон увидел седину в тёмных волосах друга, которую прежде не замечал. Нет, правда, у меня и в мыслях такого не было, ответил Тямак. Я и сам разочарован и встревожен, у меня имеются собственные проблемы, но я не стану тебя ими беспокоить. Лучше поговорим о важных делах королевства. О чём ты? С одной стороны, Саймон к тебе одновременно обратились Северный альянс и Пердруинский синдикат. Что-то решил вопрос о судоходных правах в водах между Иркинландом и Набаном. Графиня из Сола из Пердруина даже требует аудиенции. Саймон снова застонал. «Она уже здесь? Мне не нужно такое обострение обстановки». «Тогда не принимай ее. Я и не стану. Милосерднее Лизе. Люди говорят, что она жестокое и упрямое существо, а мне-то совершенно ни к чему. Что-то еще?» Тиамак указал на большую стопку лежавших на углу стола пергаментов. «Все это, мой старый друг». — Неужели ты их не заметил? Я положил пергаменты на стол, чтобы ты занялся ими утром. Я проснулся от того, что моя внучка тыкала меня пальцем в грудь, просто не понимая, что у меня за стража, ведь это было самое настоящее нападение, от которого они должны меня защищать. Она хотела пойти в часовню и помолиться, чтобы Эдела не забыла день святого своей дочери, хотя она сейчас на небесах, потому что мать обещала Лиле новое платье в подарок. Тимак улыбнулся и кивнул. — У твоей внучки сильная воля. У изгремнора был друг по имени Эйнскалдир, который любил убивать врагов, как многие из нас любят тушен. У него была не такая сильная воля, как у Лилли. Улыбка Тиамака дрогнула. Кстати, ты мне напомнил. Я отложил это до того момента, пока мы не обсудим самые важные вопросы, но сейчас мне нужно с тобой поговорить. Я имею в виду смерть Делы. На этот раз стон Саймона был долгим и искренним. Клянусь милосердным богом, что теперь Я признаю, что не любил ее так сильно, как следовал, но, надеюсь, был для нее хорошим свекром и относился к ней с уважением. Где я совершил ошибку? Речь не о вас, ваше величество. Саймон, просто у меня возникло несколько вопросов относительно ее смерти. И ты туда же, Тиамак. Только не надо на меня так смотреть, со вздохом сказал Тиамак. Такова моя обязанность советника или секретаря или кем там я еще являюсь задавать вопросы от твоего имени и не принимать ответов до тех пор, пока не почувствую всю полноту правды». — Но позволь мне задать первый вопрос. Разве это не входит в мои обязанности? — Да-а-а, да, конечно, — проворчал Саймон. — Милосердно, Реапа, ты такой же вредный, как Маргенес. Постоянно обрушиваешь на меня загадки и вопросы, пытаешься получить ответ, который тебе нужен, ведешь меня за кольцо в носу, точно тупое животное. — Ты никогда не был животным, Саймон. Но Маргенес на самом деле хотел для тебя самого лучшего. Его метод обучения очень древний и проверенный. — Я знаю, знаю, я больше не кухонный мальчишка-тямак. «По большей части нет, Ваше Величество». Саймон нахмурился. «Ты можешь дразнить меня сколько хочешь, ведь я не такой король, который рубит людям головы за то, что они его разозлили». «Я знаю, Саймон. Я знаю, как и многие другие, и все мы благодарим звезды, судьбу и даже богов за то, что ты и Мириам Эль совсем не такие правители. Если ты будешь продолжать говорить «боги», а не «бог», тебе придется беспокоиться не обо мне, а о матери церкви. Она может быть замечательным родителем, но не является моей матерью, Ваше Величество». И сильным никогда не следует заставлять слабых молчать, или они докажут, что на самом деле сами являются слабыми. А теперь хватит ли у тебя сил и духу, чтобы выслушать меня, или тебе хочется продолжать жаловаться на то, как плохо все с тобой обращаются? Саймон не выдержал, и рассмеялся. Боже мой, какой же у тебя острый язык. Даже Маргенис не был со мной так жесток. Потому что в те времена ты был кухонным мальчишкой, а я советник короля, и ставки теперь намного выше. Саймон махнул рукой. "Ладно, ты победил", заявил он. "Я буду кротким и тихим, слушай, как ты описываешь мои недостатки". Это не входило в мои намерения. Как я уже говорил, у меня есть вопрос относительно смерти Делы. Во-первых, я не понимаю, что она делала на лестнице, ведущей на самый верхний этаж резиденции. А что тут такого? Она была матерью наследника, принцесса Дела могла ходить куда угодно. Ты меня неправильно понял, сказал Тямак. Я спрашивал, почему она была там. На верхнем этаже нет ничего, что могло бы её заинтересовать. Там находятся пустые спальни, их используют довольно редко, только в тех случаях, когда во дворец прибывает большая группа гостей. Чего не происходило уже довольно давно, я должен добавить». Саймон снова застонал. «Ты обвиняешь меня в том, что в Хэй-Холте редко бывают гости? А я думал, ты любимая песня мире. Ты же знаешь, что такие приемы стоят дорого, они всегда хотят охотиться и участвовать в пирах, каждый вечер слушать музыкантов». Тиамак откашился. Я ни в чём не собираюсь тебя винить, лишь интересуюсь, что Иделла делала на лестнице между третьим и четвёртым этажом. Но кто это может знать? Может быть, она встречалась с любовником, но тогда до меня наверняка дошли бы слухи. Вран бросил на неё пристальный взгляд. Слухи о том, что у неё были любовники или что она встречается с ними в верхних покоях резиденции, о любовниках, и я не стал бы ставить это ей в вину во всяком случае после того, как прошёл первый год. "Ведь да я и сам чувствовал бы себя лучше, если бы она не оставалась вечной вдовой моего сына", он повернул голову к Тямаку. "Ты и снова так смотришь на меня, что я сделал теперь? Ничего. Но мы постоянно уходим в сторону, и я всегда знаю, что могу полностью рассчитывать на твое внимание лишь на короткий промежуток времени, а потом остальные королевские обязанности выливаются на тебя как воды, вышедшие из берегов реки, и моё дело к тебе уносит течение. Тогда говори быстрее, меньше упрёков и ближе к делу", проворчал Саймон. Тимак кивнул. «Справедливо сказано. Я попросил горничных проверить комнату наверху. Почти все оставались чистыми, словно ими не пользовались. Но одна, большая спальня в центре, где старая труба занимает всю стену, оказалась чище остальных». Саймон приподнял бровь. «Чище остальных?» «Ни малейших следов пыли, словно ее убирали значительно позднее, чем другие». Король покачал головой. «Но это мелочь», — сказал он. Вполне возможно. Однако никто из горничных не помнит, чтобы они или другие слуги наводили там порядок с ранней весны, когда ты и королева отправились в путешествие на север. Очень хорошо, но если Идела встречалась там с любовником, она могла и сама приводить комнату в порядок. Она всегда была брезгливой. Саймон немного помолчал, а потом ему в голову пришла новая мысль. Её нашёл Пассевалис. Ты хочешь сказать, что он мог быть её любовником и что он направлялся навстречу с ней? Тямак покачал головой. Мне нужно узнать побольше, прежде чем вывлекать кого-то в расследование по столь незначительному подозрению. Более того, насколько мне известно, посывательства никогда не было любовниц среди придворных дам, но я не стану утверждать, что мне известны все сплетни. Я и сам задумывался об этом, признался Саймон. Возможно ли, что он один из, ты знаешь, король покраснел. Ну, тех другого сорта. Тиа Макс снова улыбнулся. Я понимаю, сир, и прошу вашего разрешения провести в замке расследование. Очень аккуратно и осторожно, я обещаю, о принцессе Иделе и ее возможных любовниках, в особенности в последние дни. Но почему? Ты ведь не веришь в пьяную чепуху, которую несет ее отец, в то, что ее кто-то убил? Если честно, нет, потому что не вижу никакого мотива, никто не выигрывает от ее смерти. Но в случившемся есть нечто странное, к тому же она была членом королевской семьи. А любое преступление против твоей семьи, любое возможное преступление я должен добавить, представляю собой угрозу для тебя и королевы. И предотвращение и расследование подобных вещей несомненная есть часть того доверия, которое ты возложил на мои плечи. Нам так и есть. Саймон опустил голову на высокую спинку деревянного кресла. Я думал, что самые разные вещи пойдут не так, по камере Омель находится на юге, но только не такое. И я даже представить не мог, что буду вставать, пытаясь выполнять все наши обязанности без нее. Мне ее так не хватает, тяма. Мне ее ужасно не хватает. — Нам всем ее не хватает, Ваше Величество, — сказал он. — Но я уверен, что вы ощущаете ее отсутствие острее, чем любой из нас. Посыларис постучал в дверь покоя в герцог Ослика. — Позови герцогиню, — сказал он слуги, открывшему дверь. — Ну, она спит, милорд. Это не имеет значения. Приведи её немедленно. Слуга ушёл, качая головой, а у Посывалис возникло желание вонзить кинжал в спину ленивому непочтительному глупцу и оставить его на полу рыдать и истекать кровью. Терпение, сказал он себе. Мне необходимо тренировать терпение. Он вернулся в коридор, где на ступеньках лестницы сидел Герцог, закрыв лицо руками. Ваш, Светлость, сказал Посывалис мягко, прикоснувшись к плечу Герцога. Пусть Осрек и был пьян, но он оставался крупным, сильным мужчиной, и едва ли посевался мог что-то выиграть, вызвав в нём гнев. "Ваш светлость, пожалуйста, встаньте, ваша жена сейчас придёт". "Нельда, Осрек пошевелился, огляделся по сторонам, а потом снова опустил голову и закрыл лицо руками, словно шея не выдерживала её вес. Что она здесь делает? Она приехала сегодня утром, ваша светлость, вы сами её встречали". "Нет, не хочу, чтобы она меня видела. Таким Поссевали, сдержав вздох разочарования. Она уже идёт, ми лорд, вам лучше встать. Герцогиня Нэлда появилась в коридоре. Она была в ночном колпаке и роскошной ночной рубашке, несмотря на то, что ночь ещё не наступила. Долгое путешествие из Вентмута отняло у герцогини много сил, а когда она увидела тело дочери, то с рыданиями отправилась в постель. Однако она выглядела более собранной и решительной, чем муж. Осрик. Осрик, что ты здесь делаешь? Вставай, пойдём в кровать. О, моя дорогая, простанал Герцик. Что ты здесь делаешь? Что за вопрос? Я приехала рано утром, и ты бы прекрасный ты знал, если бы не выпил так много. Пойдём, и до да будет тому свидетелем Эйден. Нам и без того тяжело. Она разрывалась между гневом и слезами. Пойдём со мной. Тебе нужно прилечь, а я стану гладить тебя по голове. В конце концов, Осрик позволил слуге и посывали су поставить себя на ноги и отправился в спальню. Посывали сюда же пришлось помочь герцогине стащить сапоги с осрика, что вызвало у неё отвращение, которое он с трудом скрыл. Ноги герцога были холодными и грязными, от них пахло застарелым потом. "Благодарю вас, лорд", посывалис. Тестообразное лицо герцогини Нельды выглядело так, словно она в любой момент могла решиться чувств, но она постаралась улыбнуться. "Вы очень добры. Ужасный удар для всех нас, ваша светлость". И он ушёл предоставить герцогине вместе со слугой укровать муж одеялом. Но герцог Осрек уже громко храпел, вялый и тяжёлый, точно дохлый тряска. Посывалес вернулся в свои покои, и ему пришлось трижды вымыть руки, прежде чем он избавился от запаха герцога. 20 лет назад Посывалесу также пришлось несколько раз мыть руки, но тогда он находился совсем не в таких роскошных покоях. В тот день он стоял на коленях возле ручья в Кинсвуди и смывал кровь мертвеца с рук и одежды. Потом он покинул леса и направился в Уэртчестер, где прошёл по главному ряду и через ворота замка вместе с торговцами-ремесленниками, направлявшимися в Хейхолд. Как только он оказался внутри, Пассевал остановился, чтобы окинув взглядом огромный двор замка, где Уннар Йовате с Бриндалис во время последнего сражения войны короля Бур в Эркенландии. Даже в столь ранний час во дворе между внешней и внутренней стенами замка было полно слуг, солдат, торговцев и крестьян. но никто из них не обращал ни малейшего внимания на светловолосого юношу в рваной одежде, застывшего в тени массивной воротной башни. Посывалец не знал, какие чувства он будет испытывать в том месте, где его отца зарубили норны, но после нескольких лет размышлений с удивлением обнаружил, что ничего не чувствует, если не считать глухой обиды. Его давно преследовал вопрос, почему кому-то Бог дал легкую и хорошую жизнь, но только не ему. Так или иначе, посывалец пришел в Хейхолл с определенной целью, Однако он понимал, что ничего не добьётся, если будет просто стоять и предаваться мрачным мыслям. Ему требовалась щель, в которую он мог проникнуть внутрь системы, человек, с которым ему следовало связать свою судьбу, сделавшись для него полезным и незаменимым. И ещё этот человек должен был обладать могущественными друзьями. Очень скоро он нашёл идеального кандидата отца Стрэнгярда, кроткого одноглазого священника, связанного с верховным королём и верховной королевой. Сейчас священник отвечал за больницы и раздачу королевских денег тем, кто в них особенно нуждался. Благодаря воспитанию Пассевали сумел читать, писать и хорошо говорить, и быстро получил должность писаря, работающего с бухгалтерскими книгами в кабинете лорда-канцлера замка, и постарался быть максимально полезным. Отец Стренгярд вскоре полюбил юношу из Наббана, частично из-за того, что он продолжал сидеть над книгами даже после того, как остальные писцы уходили домой. а от свечи оставался лишь крошечный агарок. Иногда старый священник приносил ему чашу вина и рассказывал истории о жестоких и страшных днях войны, когда норны шли через Хейхол по ночам, а безумный король Элиас с помощью ужасного красного священника Прайрата почти сумел вернуть к жизни мертвого демона короля Бурь. Посылалис с интересом слушал рассказы Стренгьярда, а в ответ делился тщательно исправленными историями из своей жизни – А трагической ранней смерти отца и о том, как жестокий родственник лишил его отцовского наследства, посвящались на протяжении большей части своей жизни, тренировался перед зеркалом, поэтому научился надевать маску глубокой скорби с едва заметной надеждой на лучшую жизнь. Так должен выглядеть молодой человек, стремящийся сделать что-то полезное. Стрингярд всегда получал удовольствие от наших разговоров, как он их называл, и вежливый трудолюбивый новый писец быстро стал одним из любимцев священника. Когда прошло несколько месяцев, поссовали смущённо, во всяком случае, он выбрал для этого именно такое лицо. Поведал, что был племянником барона Серидана из Метас и сыном человека, который героически изображал принца Джошо во время великой битвы, где и погиб. Стрэнгярд был ошлямлён. Племянник Серидана? Ну это же значит, что ты нет, не говори, я знаю его имя, клянусь. Знаю. Бриндалис, ты сын Бриндалиса? Но почему ж ты не говорил об этом раньше, юноша? Почему всё сразу не рассказал? «Я не хотел злоупотреблять вашим доверием и своим происхождением», ответил старому священнику Пасывалес. «Я рассчитывал показать, на что способен сам, как благородный сэр Флуи Рен из легенд. Кроме того, я не рыцарь, а мой отец был лишь младшим братом барона». «И ты показал себя достойным молодым человеком», заверил ее Стрэнгьярд. «И в наши благословенные мирные дни нам больше не нужны войны. Нам требуются образованные молодые люди, готовые много трудиться, как ты, юноша, именно такие, как ты». сведения о героической семье Пасывалеса еще больше подняли его авторитет в глазах старого священника, и он стал быстро подниматься по служебной лестнице. А когда старый лорд-канцлер умер, отец Стренгьярд занял его должность, и вместе с ней к нему перешел благородный титул, который старый священник никогда не использовал, и едва ли о нем помнил. И, конечно, он взял с собой Пасывалеса. И когда Красная Смерть забрала самого Стренгьярда, для короля Саймона и королевы Мириамель было совершенно естественным сделать Пасывалеса, главного помощника Стрэнгьярда, лордом-канцлером. Он получил собственный титул вместе с доходом от баронства в Хьюэншире. И впервые с того момента, как умерли его отец и дядя, у него появились собственные деньги. Некоторое время он наслаждался новой свободой, более качественной едой, вином и одеждой. Получал удовольствие от взглядов, которые бросали на него люди. Но вскоре этих приятных моментов стало недостаточно. Устав от напряженной работы, он некоторое время размышлял о жизни богатого дворянина, но маленький замок в ветреном и дождливом Эрнестире не казался ему привлекательным. В любом случае, у него появились другие интересы, часть которых было лучше всего удовлетворять в большом городе вроде Эрчестера. Новым источником идей для него послужили старые свитки, документы и книги, которые в большом количестве имелись в замке, многие из них никто не брал в руки в течение нескольких поколений. Из архивов и документов, которые он добывал другими способами, Посывалис узнал много об истории замка и, что ещё важнее, об истории того, что находилось под ним. А потом желание увидеть всё собственными глазами пересилило осторожность, и он начал собственное исследование. И то, что он нашёл, изменило всё. Барон Посывалис, Милорд Крик вырвал его из воспоминаний, он постарался придать лицу выражение полнейшего внимания и только после этого повернулся. Герцогиня Нейльда, одетая в более подходящее вышитое платье и туфли, поспешно шла за ним, раскачиваясь на ходу точно перегруженной телега, запряжённой волами. "Да, Ваше Светлость, всё в порядке?" Она остановилась рядом с ним, стараясь восстановить дыхание. "Герцог Спит, я хотела поблагодарить вас за помощь. Вы очень добры." Он улыбнулся, пытаясь понять, что у неё на уме. Поссевали с ней верил, чтобы дородный герцогини так спешил только для того, чтобы его поблагодарить. В этом нет необходимости, герцог мой добрый друг, она явно колебалась. Вы ведь не станете рассказывать королю, наконец решилась она. Но о том, в каком виде мы нашли Осрика, мой муж ужасно огорчён из-за нашей бедной Иделы. На её глазах появились слёзы, и чтобы остановить их неприятный поток, Поссевали положил руку на плечо герцогине. Это останется между нами. Он не стал говорить, и что королю уже известно о пьяном поведении герцога. Всегда полезно, когда кто-то оказывается в долгу перед тобой. О, благодарю вас, герцогиня, всё ещё тяжело дышала. Да благословит вас Бог, ми лорд. У короля быть того много, что проблем ведь королева до сих пор в на бане. Как интересно, подумал он. Женщины всегда лучше справляются с неприятностями, чем мужчины. Сам посывалис видел всё, но в целом женщины замечали больше мужчин и умели лучше хранить новые сведения при себе. Как же использовать благодарность Нелды для собственной пользы? Эта тайна останется при мне, заверил он герцогиню. Она снова его поблагодарила и вернулась к спящему герцогу. Поссавалис долго смотрел ей вслед. Его лицо ничего не выражало, но он размышлял о тайных одолжениях и, как всегда, о том, что делать дальше. Гурт Мирмунт уже остался у них за спиной. Маленькая, красивая, точно шкатулка с драгоценностями гавани и огромный шпиль храма святого Танкарда, который превратился в тонкий кончик кинжала, торчавший над крышами домов. Мириамель стояла у перил квартердека и смотрела на пену за кормой лисы и парящих в небе чаек, чей полет напомнил ей падающую листву на сильном ветру. Теперь, когда корабль выходил в открытый океан, Мириамель ощутила неожиданное чувство свободы, как если бы могла выбрать любое направление движения и уплыть от всех обязанностей и проблем. Море уходило в бесконечность, насколько было известно людям, и порой наступали моменты, когда ей хотелось оказаться как можно дальше в море, от забот верховного престола. Но я не могу уплыть без Саймона, и не оставлю его одного, чтобы он разбирался с моими обязанностями. Он никогда не желал ничего, кроме меня, бедняга. Я же хотела получить и Саймона, и престол. Давайте уйдем отсюда, Ваше Величество». Леди Шуламит и две другие компаньёнки королевы вышли на палубу. Утро выдалось тёплым, но Шуламит оделась так, словно вокруг бушевала жестокая буря. Закуталась в толстый плащ, повязав сверху два шестинечных шарфа: один вокруг шеи, другой так, чтобы он закрывал её уши и нижнюю часть подбородка, делая её похожей на грузную монашку. Здесь небезопасно, вокруг могут быть килпы. Смотрите, там. Шуламит трясущейся рукой показала в сторону сияющего солнца. Мириамэль нахмурилась. Во-первых, килпы не заплывают так далеко на север, да еще в таких больших количествах. Во-вторых, даже если это килпы, они не забираются на большие корабли, так что нам они не опасны. Но тут на нее навалились мрачные воспоминания, кошмарные видения, воюющие фантомы с широко разъянутыми ртами. Но это случилось более 30 лет назад, сказала она себе. И только возвращение короля Бурь сделало жутких морских существ беспокойными и опасными в те дни. И все же она посмотрела туда, куда показывала Шуламид. на водяные холмники, окруженные белой зыбью. Возможно, это морские выдры, которые часто перемещаются большими семьями. Килпы так не поступают. Начни килпы. Все просто. Но Мириамель уже не чувствовала прежней уверенности, и это ей не нравилось. «Пойдемте, Ваше Величество», — сказала Шуламид. «Должно быть, Дина уже приготовила еду. Вероятно, вы проголодались». «Нет. Я еще немного погуляю по палубе. Сегодня приятный солнечный день. Я наслаждаюсь видом, но вы все замерзли». Спускайтесь, скоро я к вам присоединюсь. И не беспокойтесь. Она улыбнулась Шаламит, но улыбка получилась вымученной. Мири не любила, когда за ней начинали ухаживать. Обещаю, что не стану наклоняться над перилами, на случай, если киль по научились выпрыгнуть из воды, как дельфины. Когда ей наконец удалось убедить своих дам оставить её на палубе одну, Мириамэль вернулась к перилам квартердека и стала смотреть через прибрежные буруны в сторону бесконечных тёмно-зелёных пространств Тиана. Через час или два они выйдут в открытое море, на палубе станет холоднее, и волнение заметно усилится. Она решила, что не позволит никому испортить ее удовольствие от этого спокойного утра. Мирямэль стояла и смотрела, как синева постепенно становится темнее, и скорее почувствовала, чем услышала, что кто-то к ней подошел. Она повернула голову и увидела, что рядом стоит корабельный юнга, который ждет, когда она обратит на него внимание. Ему было не больше десяти лет, он замер с широко раскрытыми глазами и крепко сжатыми губами, словно боялся сказать что-нибудь предательское или еретическое в присутствии королевы. Эта мысль показалась Мириамыль забавной. «Ваше Величество», — заговорил он, когда увидел, что она повернула к нему голову, после чего сделал странный полупоклон, словно и сам не знал, стоит ли продолжать. «Прошу прощения. Сообщение. Вот что у меня. Я хотел сказать, что у меня есть сообщение. Для вас». «Сообщение?» «Да, мадам». Мирямэль посмотрел на мальчишку, который не отводил от неё взгляда. Ветер трепал его волосы, глаза оставались такими же широко раскрытыми. "И в чём же состоит сообщение?" наконец спросила она. "Он хочет, чтобы вы пришли его повидать. Он просил вам сказать тайно". И он огляделся по сторонам, хотя матросы и лисы были слишком заняты подготовкой к выходу в открытое море, чтобы обращать внимание даже на своего монарха. "И кто он такой? Капитан У Мириамель появилось новое предположение. «Может быть, экскритор Ауксис?» Мальчик выглядел встревоженным, словно забыл, кто из важных персон дал ему поручение. «Нет, мадам, я так не думаю, нет. Это один парень, низкий, он в дыре. Хочет с вами поговорить, если ваше величество сочтет возможным». Он нахмурился, а потом просветлел. «Нет, удобным». «В дыре? О, так ты имеешь в виду пост? Низкий хоу? Расскажи мне, где это, и я туда пойду». Однако Мериамель совсем не испытывала уверенности. Воспоминания о воющих килпах, карабкающихся на борт ее корабля и их пронзительные отчаянные песни теперь преследовали ее всерьез. Я не знал, что у нас на корабле есть низки. Он сел в Мермунди, да, там. Теперь мы берем их гораздо дальше, на севере. Мальчишка гордился тем, что обладает знаниями моряка, несмотря на свой малый возраст, но за его словами скрывалось нечто страшное. Я покажу вам где. Спасибо, мадам. Ваше величество, мадам. «Очень хорошо. И как тебя зовут, юный сэр?» И вновь его глаза широко раскрылись. Он явно не понимал, почему она задает такой вопрос, и на мгновение ей показалось, что он собирается назвать фальшивое имя, но в конце концов страх или воспитание заставили его передумать. «Хэм, ваше величество, как задняя часть ноги!» Внезапно он сильно покраснел. «Не ваши ноги, конечно, не вашего величества, ну, чьей-то?» Он собрался повернуться, но передумал, и так и остался стоять совершенно шарашенной. Мири с трудом сдержал улыбку. «Очень хорошо, сэр Хэм. Ты отлично доставил мне сообщение. А теперь веди меня к посту низки и получишь награду за услуги». Хэм проводил ее к концу узкого прохода под полубаком. После того, как мальчишка получил щедрое вознаграждение и поспешно убежал, Мириамель постучала в дверь, ее пригласили войти. Каюта оказалась маленькой даже для корабля и пустой, если не считать столика и лежавшего на нем мешка. Удощавый человек в сером плаще с капюшоном, склонившийся над мешком, выпрямился, когда на вошла. Он был ниже королев ростом, и широких рукавов выглядывали длинные узкие пальцы. А ещё Мириамэль обратила внимание на загорелое лицо и огромные тёмные глаза. Если бы рост и форма тела не подсказали ей, что она смотрит на низкий, Мири бы поняла это, как только взглянула в отливающиеся золотом глаза. Вы оказали мне честь, королев Мириамэль, сказал он, но он не стал кланяться и от слова те руку, словно они были равными. Простите, что не подошёл к вам сам, но на корабле лучше не привлекать лишнего внимания. Меня зовут Гандаха. Мириамэль удивлённо на него посмотрела. Ваше имя похоже на имя низкий, который я знала. Он кивнул. Ган и Тай, моя прапрабабушка. Мири вдруг почувствовала, как её наполняет чувство чего-то огромного, чему она даже не может найти слов. Она спасла мне жизнь, сказал Мириамэль. Я знаю, ответил Гандаха. Это одна из самых гордых наших легенд. Могучий поток воспоминаний не остановил неожиданно появившихся подозрений. Ган и Таи умерла вместе с облаком Эдны в бухте Фираннас. Как могла её семья узнать о том, что она сделала? Она не умерла. Ну, не совсем умерла. Ну, присядьте, пожалуйста. Даже смотрящий за морем не может заставлять королеву стоять. Он улыбнулся, но не слишком искренне. Затем Гандаха подтолкнул к ней низкий стул. Его жест напомнил Мири, как она с его прапрабабушкой находилась в похожей тесной каюте. И королева едва сдержала слёзы. Но она всё ещё не понимала, как Гандахам мог узнать о том, что произошло с тем злополучным кораблём много лет назад, точнее, целую жизнь назад. Прежде чем она успела задать первый вопрос, низкий поднял длинный палец. Сначала, вместо того, чтобы играть в загадки, позвольте рассказать вам, что мне известно. Когда вы были молоды, то сбежали от своего отца, переодевшись простолюдинкой. «Граф Аспитис взял вас на свой корабль «Облако Эдне», за который отвечала моя прапрабабушка. Он был ее инструментом, как говорим мы, Тенукидая. Позднее вы узнали, что Аспитис являлся союзником вашего отца и планировал на вас жениться. Ганна и Тай решила, и на то была не одна причина, что не может этого допустить, и вместо того, чтобы песней заставить Килл попуститься вниз, что является нашей обычной задачей, призвала их подняться вверх, и они в огромном количестве пришли на «Облако Эдне». Похож ли мой рассказ на правду, королева Мирямель? Да, да, очень похоже. Но откуда вы это знаете? Сейчас я вам расскажу. Когда подожжённый и повреждённый корабль начал наконец тонуть, моя прабабушка твёрдо решила погибнуть вместе с ним, ведь она предала доверие и помогла уничтожить свой инструмент, пусть на то имелись веские причины. Но волна смыла её за борт, и она не смогла вернуться на корабль, поэтому отдала себя морю. Но она не умерла, во всяком случае не тогда. Позднее, в самом начале рассвета, другой корабль нашёл умирающую низки на поверхности моря, но она успела рассказать свою историю смотрящему подобравшего её корабля, и он поведал её нашему народу, когда вернулся в Набан. После этого, как вы и ваш король держали победу, мы подумали о том участи, которой приняла в этом наша Ган и Тай, и стали гордиться ею. И её вы нас не разочаровали, хотя мы не можем сказать того же самого о тех, кто правит теперь от вашего имени на юге. Сначала Мериамель не знала, что сказать, ведь она так долго думала, что смерть Ганны Таи была быстрая и легкая, и на глазах у нее появились слезы. Она меня спасла. Она действительно меня спасла, только и сумела выговорить Мериамель. Гандаха не пытался утешить королеву, он просто терпеливо ждал, когда она вытрет слезы. «Я рассказал вам об этом не для того, чтобы вы испытали печаль», — наконец проговорил он. «Все в порядке. Я в таком долгу перед Ганной Таи, что не в силах выразить это словами». Я бы не сумела ей отплатить, даже если бы она осталась в живых. Могу я что-то сделать для ее семьи? Мне бы следовало подумать раньше, попытаться найти ее родственников». По щекам Мириамель снова потекли слезы, она вытерла их рукавом платье. «Я в долгу перед вашей семьей, Гандаха, и приношу извинения. Такова судьба монарха. Ты всегда разочаровываешь одних и обманываешь других, хотя у тебя и не было подобных намерений». «Я рассуждаю, как мой муж», — подумал Мириамель, и снова почувствовала, как сильно по нему скучает. Нам от вас ничего не нужно, ответил низкий. Во всяком случае, если речь идёт о наградах и благодарности. Но старейшины хотят аудиенции с вами, когда вы доберётесь до Набана. Они говорят, что это важно и для вашего народа, и для нашего. Вот почему они отправили меня в Мирмун, чтобы я пел для Илисы, и у меня появился шанс поговорить с вами. Я не рассчитывал, что мне будет сопутствовать удачи, и моё поручение будет выполнено так скоро. Вы готовы встретиться с ними в Набане, не прикладывая особых усилий? Старейшины просили передать вам что скрытность лучше открытости, во всяком случае, до тех пор, пока вы не услышите то, что они хотят сказать. «Конечно», — ответила Мериамель, «как я уже сказал, я в огромном долгу перед вами и вашим народом, но как я узнаю, куда и когда мне следует прийти?» «Вам сообщат, когда придет время», — сказал Гандаха, и его большие глаза заблестели, словно он подумал о чем-то забавном и неизвестном Мериамель. «Вам не следует удивляться. У нас есть способы связаться с вами даже в великом Сан-Селане Мейстревесе». Когда Мириамэль вышла из каюты низкий и вновь поднялась на палуба, она настолько погрузилась в давние воспоминания, что сначала не услышала, как кто-то её зовёт. Оказалось, что это Дина, хорошенькая молодая горничная, которая уже довольно долго искала королеву. И теперь её круглое лицо раскраснелось, а вьющиеся волосы выбились из-под чепчика. "Ваш величество, вот вы где. Я вас повсюду ищу. Капитан хочет с вами поговорить". Мириамэль закатила глаза. Не прошло и часа после того, как они вышли из порта, а ее уже гоняют с места на место, как валан. Неужели капитан рассчитывал, что я побегу к нему, как девка из таверны? Нет, Ваше Величество, он здесь. Смотрите, вот он идет. Капитан Фелисо действительно быстро поднимался по лестнице, размахивая чем-то белым. Ваше Величество, Ваше Величество, тысячи извинений, нет, сто тысяч, потому что мы не могли вас найти. Фелисо родился в пердруине, и как только начинал сердиться или волноваться, у него появлялся акцент. поэтому сначала Мириамель не поняла, что он говорит. «Но я здесь, капитан. Я не упала с корабля в воду, и что бы мои леди не говорили, едва ли мне могут угрожать килпы». Он бросил на нее удивленный взгляд, но к нему тут же вернулась уверенность. «Да, конечно, вы совершенно правы, но я по-прежнему невероятно сожалею, что не мог вас найти на случай, если вы захотите ответить. Но, к счастью, посланец еще на борту. Он приплыл на маленькой лодке и утверждает, что это важно». «Кто утверждает?» Должна признаться, я не понимаю, что вы пытаетесь мне сказать, капитан. Почти сразу после того, как наш корабль покинул порт, за нами в догонку отправился посланец. Мы его видели, подождали, пока он нас не догнал. У него послание для вас от короля, так он сказал. От вашего мужа из Аркенланда, от самого короля. Да, мой муж король, тут не может быть ни малейших сомнений. Мирямоль с тревогой посмотрел на сложный белый лист пергамента. Могу я взять его, капитан, если он предназначен мне? Филисо подпрыгнул, словно кто-то попытался ударить его топором. О, клянусь всеми святыми, ваш величество, конечно, прошу меня простить. Он низко поклонился и протянул письмо Мирямель. Она узнала печать Саймона и его почерк, разборчивый, который, как и про описании, оставляли желать лучшего. Она прочитала первую строчку, потом вторую, потом обе сразу с самого начала. Ей показалось, что у неё внутри возникла дыра, и в неё ворвался холодный воздух. Ваш величество, Спросила Дина, который испугало выражение лица Мири. Вам не хорошо? Пожалуйста, Ваше Величество, могу и предложить вам руку, сказал капитан. Я надеюсь, вы не получили плохие новости. О, новости действительно плохие, сказала она, но поняла, что говорит так тихо, что они вряд ли её слышали. Боюсь, что так и есть, сказала она громче. День превращался в нечто нереальное, сон, ошибку из тех, что следует забыть и начать заново. Мой муж пишет, что принцесса Иделла, жена нашего сына и мать наследника верховного престола, мертва. Она оставила капитана стоять на палубе со словами соболезнования, а когда Дина попыталась что-то сказать, Мириамет махнула с от ней. Сейчас она не хотел ни с кем говорить. Всё. Ничего. Она чувствовала всё и ничего. Мир, который она приветствовала сегодня утром, оказался совсем не таким, как она думала. И теперь Мирамель чувствовал себя потерянный в бескрайнем океане, мучительно далеко от дома.